Глава 2. Я каждый день, то да тут, то там, езжу по разным городам, в любой стране, как родной, универсален язык мой, и всем стараюсь угодить. Рамштайн. Аусландер. Гостиница Гроссманхаус, город Шринхоф, регион Шверге, Шварцланд. Если мы задержимся здесь хотя бы на две недели, то я стану похожим на Люфтшев. Крам, тяжело отдуваясь, откинулся на мягкую спинку стула и отодвинул от себя опустевшую тарелку в разводах сливочного крема. Гершпац, я тобой горжусь. Ты только что сумел отказаться от десерта так вежливо, что, кажется, наш хозяин даже не затаил на тебя обиду. Наш хозяин является собой предсказанием вашей судьбы, геркрам, если вы вдруг решите здесь остаться. Шпац указал взглядом за стойку и слегка улыбнулся. Крам повернул голову в сторону шарообразного мужчины, суетливо протирающего тарелки, и вздохнул. «Ты прав, надо прогуляться после такого нечеловечески обильного завтрака». Крам попытался подняться, опираясь на подлокотники, но со стоном опустился обратно на стул. Гершпац, ты должен составить донесение, его стряпня это же настоящий саботаж». Шпац отодвинул стул от стола и встал. Хозяин немедленно отвлекся от тарелок, заткнул полотенце за пояс и бочком выбрался из-за стойки. Для своей комплекции он двигался довольно шустро. Впрочем, похоже, он с самого рождения был толстяком, так что живот объемом спивную бочку ему уже давно не мешал жить счастливо. Герштам Фогельзанг, он суетливо, мелко кланялся, его маленькие глазки бегали из стороны в сторону, так что поймать его взгляд Шпацу никак не удавалось. «Вы всем довольны? Моя супруга на обед приготовит свиные ножки в пиве и шпецли с сырной заливкой. Очень вкусно!» Все прекрасно, благодарю вас, герблаза! Шпат широко улыбнулся. Жду с нетерпением обеда. Уверен, что мой друг тоже. Мы выйдем подышать воздухом. Ваши десерты неприлично восхитительны, герблаза. Крам поднялся с видимым трудом. Передайте мое восхищение вашей супруге. Обязательно передам гер крам. Хозяин шел вслед за шпацом и крамом до самой двери, не переставая часто кланяться. Хорошего дня, герш там Фогельзанг! Шпац остановился рядом с раскидистым многовековым дубом, стоявшим в центре площади, и сунул руку в карман за портсигаром. Шринхофу повезло, во время войны он практически не пострадал, в отличие от Швабаха, бывшей столицы государства Шверги. Его практически сравняли с землей, и кайзер повелел никак город не восстанавливать. Впрочем, жители провинции, кажется, даже не заметили смены власти. Архитектура и образ жизни их, кажется, не менялись уже несколько сотен лет массивные деревянные постройки с нависающими шатровыми крышами и изящные пряничные домики с островерхими коническими башенками. Шринхов был невысоким и очень уютным. От внешнего мира его защищала стена могучего хвойного леса, на фоне которой даже самые большие строения казались крохотными игрушками строительного детского конструктора. Когда я был маленьким, крам облокотился на ствол древнего дерева. Она нас часто гостила двоюродная бабушка, она рассказывала множество сказок, действие которых происходило как раз в Заобервальде. Если верить ее словам, то лес сей населен множеством чудовищ, странных существ и всяческой нечистью. Страшные сказки, шпац коснулся сероватой коры, этот дуб прямо-таки гипнотизировал. Нигде в Сеймсвеле не было деревьев такого размера. На глаз ствол в основании был не менее четырех обхватов, а крона накрывала практически всю площадь густым шатром. «О да, очень страшные!» – Крам засмеялся. «Они всегда кончались ли тем, что главного героя порезали на куски и сварили в котле? Или он сам превращался в ужасную тварь и начинал есть людей? Или из леса выходила орда оборотней и превращала город в месиво из щепок и костей?» Вроде бы городок выглядит довольно тихим и милым. Шпац помахал Фролин в длинной узорчатой юбке, внимательно наблюдавшей за ними с балкона ближайшего дома. Та горда вскинула подбородок и скрылась за балконной дверью. Штора колыхнулась, и из-за нее возникло круглое, строгое лицо Фрау постарше мать или старшая сестра. Я никогда раньше здесь не был. Крам проследил за взглядом шпаца и хмыкнул. Говорят, что швергийцы сопротивлялись как проклятые. Войскам кайзера приходилось едва ли не каждый дом штурмом брать. Даже толстенькие детишки бросались в атаку. Ну а после разрушения столицы все изменилось. Договор подписали буквально на следующий день. И никаких партизанских войн или саботажей на местах. Пожалуй, теперь это самые спокойные места во всем Шварцленде. Во всяком случае, по слухам. И никаких шепотков, сплетен и тайных донесений. Шпац потушил сигарету и огляделся в поисках мусорки. Ничего подобного на площади не было, но при этом было очень чисто. Ни фантиков, ни разбитых бутылок, ни окурков. Ня-а. Крам покачал головой и снова повернулся к возвышающемуся над городом лесному массиву. Впрочем, к стыду своему, подробностями я никогда не интересовался. После бабушкиных сказок я довольно долго еще вздрагивал при упоминании Шверги, вообще и заубервальда, в частности. К счастью, наша задача здесь далека от сказочной. Шпац направился в сторону самой широкой из трех улиц, вливающихся в Эйхенплац. Зато близко к бюрократии. Ну да, Крам хохотнул и кивнул в сторону двух громил в одинаковых серых пиджаках и шляпах, двинувшихся вслед за ними. Гражданская одежда сидела на них настолько нелепо, что было понятно, что им привычнее носить мундир или полевую форму. Эти двое выглядят как отличное подспорье в решении бюрократических проблем. Геркрам, мы с вами еще в Люфтшифе обсудили и пришли к выводу, что наша с вами миссия – это создать побольше шума своей ревизорской проверкой, а настоящую работу будет выполнять кто-то другой. Шпац остановился рядом с каменным домом с двумя островерхими башенками. Ратуша Шринхофа по размерам ничем не отличалась от жилых домов, и никакой вывески на ней тоже не было. «Зачем? Ведь все и так знают. Единственной особой приметой административного здания была статуя рогатого человечка с копытами вместо ног. У него были кучерявые волосы и пухлощокое детское личико». «И кто это такой, согласно местной мифологии?» – спросил Шпац, разглядывая скульптуру. «Я не особый знаток», – Крам развел руками. «В сказках фрау и Нильды не было милой нечисти. Сплошь великаны, чудища с волчьими зубами и карлики, отгрызающие ноги прямо из-под земли. А это... Это Тойфель Ганс, молодые люди. Шпац и Крам обернулись. Рядом с ними остановился подтянутый пожилой мужчина с очень светлыми прозрачными глазами уроженца Таари. Он опирался на трость, а рядом с ним нетерпеливо приплясывала маленькая остроносая собачка. Тофель? Крам удивленно приподнял бровь. «Но я думал, что Тойфель — это такое чудовище, ворующее по ночам неспящих детей». «Видимо, вы приезжие», — мужчина улыбнулся. Его моложавое лицо покрылось сеткой тонких морщин. Существует местная легенда о бездетной женщине, которая никак не могла родить ребеночка. Она настолько об этом мечтала, что у нее из груди лилось молоко, которым она кормила всех детишек своих подруг. Однажды она пошла в Зообервальд по грибы и нашла на пеньке крохотного мальчика. Она схватила его и принесла домой. Все соседи сначала на нее ополчились. Виданное ли дело кормить груди чудовище, у которого копыта вместо ног, а на голове растут рога. Но она была тверда и защищала своего найденыша, как львица. И все отступились, тем более что рос он обычной мальчишкой. Ну, подумаешь, рога и копыта. Рассказчик погладил статую по кучерявой голове и с хитрым прищуром посмотрел на шпатца и крама. Те молчали, ожидая продолжения истории. Но однажды в лесу поселился настоящий тойфель. Мужчина развел руками, показывая, что чудище было очень большого размера. И из домов стали пропадать дети. Он был настолько скверным тофелем, что не брезговал забирать даже спящих детей. И в конце концов детей в домах жителей совсем не осталось. Кроме Ганса, который был не совсем настоящим ребенком. Жители собрались на совет, чтобы решать, что делать, ведь если так пойдет и дальше, то Шриенхоф вымрет. Судили, редили, ничего придумать не могли. Тойфель был громадным и злобным, а среди местных жителей отродясь не было ни воинов, ни героев. И тогда на площадь вышел Ганс и сказал, что может помочь и вернуть обратно детей. Но только надо сварить ему в дорогу вкуснейший торт, а в сливке подсыпать много-много крысиного яда. Он сказал, что все Тойфели не могут устоять перед сладким, но им никто никогда не предлагает. С вашего позволения я не буду рассказывать продолжительную часть про приключения маленького Ганса. Сразу перейду к финалу. Тойфель сожрал торт и отравился, а Ганс снял с его пояса ключи от подвала и выпустил оттуда всех детей. А чтобы не заблудиться по дороге через Убервальт, они все держались за веревку, которую Ганс принес с собой на поясе. Вон там на статуе, видите, бухту под его ногами. «А вы ведь тоже приезжий, верно?» – спросил Крам. «Да, все так», – пожилой рассказчик кивнул. «Я Паули Вико, инженер на флюкплаце к западу отсюда. Приехал полгода назад, когда началось строительство. А вы Гершпац Фогельзанг, вы очень похожи на своего кузена». «Вы знаете Адлера, Гер Паули?» — Шпац ответил на рукопожатие нового знакомого. «Вряд ли нас можно назвать приятелями или что-то подобное. Я работал у него некоторое время назад». Паули тепло улыбнулся. «Не уверен, что Гер Адлер меня вспомнит, если увидит. Я был всего лишь одним из инженеров, работавших над проектом его люфтшефа. Моя специальность — причальной башни». «Так в городе должно быть расквартировано множество рабочих?» — спросил Крама. О нет, Паули засмеялся. Для рабочих был возведен комфортабельный временный квартал близ Флип-Плаца. Никто не собирался тревожить покой этого сонного местечка. А вы, Гер Паули, вы тоже живете вместе с ними? Умиротворенно благостное настроение шпаца переменилось. В материалах дела, которые предлагал ему Гер Кальтен Корбл, скользь упоминалось о неприятностях, которые происходили с рабочими. Правда, это не относилось к тому вопросу, по которому шпацы сюда направили. Нет, герштамфогельзанг, Пауле оперся на трость всем весом. Так получилось, что я встретил здесь одну замечательную вдову. И три месяца назад мы поженились, так что теперь я, можно сказать, местный житель. Поздравляю, герштамфогельзанг, Шпац кивнул. Благодарю вас, герштамфогельзанг. Пауле выпрямил спину и снова протянул руку. Приятно было познакомиться. Я так понимаю, что мы еще не раз увидимся. Скорее всего. Шпат снова придал себе легкомысленный вид и пожал сухую ладонь Паули. Хорошего дня, гер Паули. Крам тоже пожал руку пожилого инженера и приветливо приподнял шляпу. Шпат смотрел, как Паули, прихрамывая, идет мимо дуба-гиганта к деревянной громадине гостиницы Гроссманхаус. Собственно, это было чуть ли не единственное заведение собственной кухни во всем городке. По слухам, была еще рюмочная, в которой собирался по субботам суровый мужской коллектив, и аптека, владелец которой иногда баловался тем, что устраивал массовые чаепития, угощая булочками и пряниками производства своих супруги и дочери. У нас еще есть примерно час до встречи с Гером Ульф Брауном, Геркрам, Предлагаю прогуляться до пушки леса. Мы как раз успеем вернуться, заодно растрясем наш плотный завтрак. Надо же подготовиться к закускам, которыми наверняка управляющий этим замечательным местом будет нас угощать. А на обед у нас будут свиные ножки в пиве, простонал Крам. Я хотел бы отказаться, Гершпац, но я давно уже не ребенок и готов посмотреть в лицо своим детским страхам, большая часть из которых обитают как раз в этом лесу. Зубервальд начался как-то внезапно. Вроде бы только что они шли по уютной улочке из небольших домиков с нависающими громоздкими крышами, окна которых были украшены геранью в горшках и вышитыми занавесками, как вдруг дома сменились величественными елями, с нижних веток которых свисали длинные маховые бороды. Сразу стало темно, как будто уже настали поздние сумерки, а мощеная улочка сузилась до лесной тропы, убегающей куда-то вглубь мрачноватого леса. Кстати, гершпац, что ты думаешь о местном управляющем? Крам остановился, опасливо оглядываясь вокруг. Ватная тишина елового леса внушала ему не то чтобы страх, скорее просто беспокоила. В условиях города он чувствовал себя как рыба в воде, а вот когда сталкивался с дикой природой, то всей кожей ощущал, если не чужеродность, то полное отсутствие опыта. «Ульф Браун», — шпац наступил носком ботинка на пышную подушку ярко-зеленого мха. «Он мне показался неплохим дядькой», — Вчера вечером, когда они спустились на подъемнике с зависшего над ячменным полем Люфтшифа, он погрузил их всех четверых в свой ваген, чуть ли не единственный, на весь Шри Инхоф, доставил в гостиницу, не переставая болтать, проводил до комнат и пожелал спокойной ночи. Вот и все знакомство. Шпац надеялся составить более подробное впечатление на сегодняшней встрече. Он волновался. Крам сделал шаг назад, чтобы вернуться на мощеную поверхность улицы, а не топтаться по упругому хвойному ковру, устилавшему лесную тропу. Его можно понять, Шпац оставил в покое мох, хотя было заметно, что ему хотелось забраться в лес подальше. Ни с того ни с сего ему телеграфируют, что должно немедленно встретить и приветить не какого-то кома с горы, а целого верванта, который намерен разобраться с какими-то проблемами, на которые он и не жаловался вовсе. Шринхоф в каком-то смысле, конечно, приграничный город, но граничит он, во-первых, с Уней Блоссом во-вторых, через массивный горный хребет, а в-третьих, через этот вот лес, который внушает вам Геркрам такой ужас, что вы не готовы даже прогуляться по весьма хоженной тропинке, или вы думаете, что ее протоптали оборотни и великаны? Не смейтесь, гершпац, сказал Крам и сам рассмеялся. Мне просто не нравятся места, где нельзя заскочить в пивную, если устал. «Уговорили. Давайте возвращаться». Шпац неспешным шагом направился обратно к городу. «На свою следующую лесную прогулку я возьму только своих безымянных спутников, а вас оставлю на попечение Гера Блаза и его супруги. Которые мы пока не видели, кстати». Вернувшись на улицу, Крам заметно повеселел. Его походке даже вернулось обычное приплясывание. «Надеюсь, это не потому, что она настолько большая, что не проходит в двери и приходится теперь жить на кухне». Шпац хмыкнул. Недобро, шутите, гершпац. Крам взялся обеими руками за живот. Надеюсь, что к концу нашей поездки я смогу пролезть в две, чтобы уехать из этих благословенных мест. Прошу прощения, Шпац опустил глаза на кончики своих начищенных ботинок. На самом деле у меня длинные предчувствия, хотя я и не понимаю их причин. Раз мы здесь, значит длинные предчувствия не только у вас. Крам поднял указательный палец. И нам с вами предстоит выяснить, какие у этих предчувствий имя, фамилия и должность. Аделард Ульф Браун встретил их на крыльце ратуши. Он был невысоким, как и большинство швабийцев. У него было круглое приветливое лицо и непослушные волосы, которые, вопреки бриолину, которого он вылил на себя, кажется, целую банку, все равно топорщились вихрами. А лохматые бакенбарды делали его лицо похожим на балаганного актера, который изображает простодушного трактирщика. При этом он был в неплохой форме, никакого торчащего над штанами брюха и нескольких свисающих подбородков. Вчера он показался шпацу более массивным, видимо из огромного непромокаемого плаща, которым тот спасался от проливного дождя во время их прибытия. А вот и вы, Герштамфогельзанг, управляющий вежливо наклонил голову и протянул шпацу руку. Геркрам? Анвальтовну достоил только вежливого кивка. Я вас тут жду, чтобы проводить. Разве встреча будет не в ратуше? спросил Шпац. О, нет, Герштамфогельзанг. Фогельзанг. Ульф Браун протестующе замахал руками. Там неуютные сыра. Вчера протекла крыша, я провожу вас к себе домой. Моя супруга приготовила легкое угощение. Что вы предпочитаете? Игристое или, может быть, пиво? Я уверен, мы останемся довольны вашим угощением. Шпац последовал за управляющим, который устремился вниз по лестнице, затем свернул Кейхенплац. «Здесь совсем рядом, Герштамфогельзанг». Ульф Браун указал рукой в сторону дома с высокими башенками прямо напротив гостиницы. «Кстати, вы женаты?» «Нет, Гер Ульф Браун», — после короткого промедления ответил Шпац. «Рекомендую сказать, что женаты». Управляющий остановился и похлопал шпаца по плечу. «У меня трое бойких незамужних дочерей». Если они узнают, что такой завидный кавалер свободен, они откроют на вас настоящую охоту. Я сейчас предельно серьезен, гершпац. Вы просто представить себе не можете, какими настойчивыми бывают юные фролиан, мечтающие удачно выйти замуж. Хорошо, я учту это, гер Ульф Браун. Шпац улыбнулся и подмигнул к храму. Между прочим, мой Валь тоже не женат. Значит, он тоже под угрозой. Ульф Браун отвернулся и поспешил к дому. Хотя на вашем фоне у него шансов, конечно же, никаких. Крам выразительно посмотрел на шпаца, тот развел руками. Крам скривился. Может, это и неплохо, что не принимает вас всерьез, гер Крам, прошептал шпац на ухо своему бывшему начальнику. Согласен. Крам кивнул и показал спине управляющего неприличный жест. Гостиная в доме Ульф Брауна была просторной, светлой и чем-то очень похожей на павильон пансиона Унгибунден. Подчеркнутая простота и дорогие добротные материалы. Супруга управляющего была выше его почти на целую голову, с гордой осанкой и убранными в гладкую прическу светлыми волосами. Она чем-то была неуловимо похожа на бригит величественная стать в старомодном длинном платье. Рождение троих дочерей никак не отразилось на ее стройной фигуре, что было еще более удивительно, если учитывать местную кухню. Дочерей, к счастью, в этот раз к столу не пригласили. С одной стороны, Шпац был не против знакомства с симпатичными фролин, но все-таки дело было важнее. «Я понимаю, почему вы здесь, Герштамфогельзанг», — сказал Ульф Браун, когда закончилась дежурная часть знакомства, все выпили по кружке пива и перекусили. А супруга управляющего вежливо извинилась и покинула мужское общество, оставив их решать важные вопросы. «Неужели, Гер Ульф Браун?» — Шпац приподнял бровь и потянулся за кувшином, чтобы наполнить свою опустевшую кружку. «Это Гергроссман. Ульф Браун доверительно склонился к Шпацу, и глаза его стали большими и выразительными. «Гроссман? Что вы имеете в виду?» Шпат замер, не донеся кувшин до кружки. «Видите ли, места близ за Убервальда никак нельзя воспринимать по обычным стандартам». Ульф Браун внимательно посмотрел в глаза шпаца. «Это очень древний лес, он полон тайн и секретов, которые наша наука постигнуть пока не в состоянии. «Гер Гросман, это что-то вроде духа-покровителя?» — вклинился в разговор Крам. великан Дровосек, живущий в середине леса и раздающий направо и налево каменные сердца». «Гер... Э, крас? Крап? «Крам, Гер Ульф Браун. Вас и Крам». Глаза Крама стали похожи на две ледышки. «Да, конечно». На краткий миг на лице управляющего появилась гримаса раздражения. «Только речь идет вовсе не о сказках» а о реальности, с которой нам здесь приходится считаться. Для строительства было вырублено множество деревьев, а Гергросман такого отношения к себе не терпит. Поэтому и начали происходить все эти дрянные вещи. Какие именно дрянные вещи Герольф Браун? Шпац подавил желание улыбнуться. Вообще-то он был здесь для того, чтобы провести переговор о размещении семи перебежчиков со стороны Сеймсвеля, а заодно уточнить кое-какие вопросы бухгалтерии и вознаграждение управляющего за дополнительные заботы. Дрянные дела Кальтен Корбалл упомянул лишь мельком, сказав, что он не будет заранее делиться никакими подозрениями, чтобы Шпац и Крам взглянули на эти места свежим взглядом и составили собственное впечатление. А, глаза управляющего забегали. Ну, может, я немного преувеличил. Видите ли, некоторые наши суеверия — это не просто сказки. Они имеют под собой веские основания. К нам даже ученые из Белегебена приезжали, чтобы составить реестр странных явлений. Так все-таки, что за дрянные дела вы имели в виду Гер Ульф Браун? Шпац аккуратно поставил кувшин на место и сделал глоток пива из кружки. Печальное событие в городке у Флюкплац Видите ли, Герштамфогельзанг. Пальцы правой руки Ульф Брауна нервно стучали по краю столешницы. Он заметил это и убрал руку под стол. Я понимаю, что все это может выглядеть очень и очень странно. Но, уверяю вас, здесь нет нужды искать злоумышленников и саботажников. Ответы простые и кроются исключительно в особенностях нашей местности, о которых мы предупреждали уважаемых строителей, конечно же. Не волнуйтесь, Гер Ульф Браун. Шпац подался вперед и доверительно похлопал управляющего по плечу. Мы здесь как раз за тем, чтобы разобраться и устранить допущенные ошибки. «Я очень рассчитываю на вашу экспертную помощь». «О, разумеется». Ульф Браун подавил вздох облегчения, на бледных щеках вновь заиграл румянец. «Я обещаю, я гарантирую вам свою всестороннюю поддержку. Я готов ответить на любые ваши вопросы и рассчитываю на понимание наших особенностей». «Кстати, об этом, Герольф Браун». Шпатс извлек из внутреннего кармана пиджака, свернутый в четверть лист бумаги. Я кратко набросал список задач, над которыми нам с вами предстоит поработать, а в конце сумма вашего вознаграждения в случае успешного их решения. Управляющий пробежал глазами по листку, шевеля губами, как недавно научившийся читать ребенок. Затем брови его поползли вверх, он бросил на шпаца удивленный взгляд и перечитал документ заново. «Я правильно понял, что от меня требуется разместить исключительно небоеспособное население», спросил он. «Все верно, речь идет о стариках, женщинах и детях». Шпац кивнул и сделал глоток пива. «На какой срок?» Ульф Браун свернул бумагу и убрал ее во внутренний карман жилета. «На неограниченный», Шпац посмотрел в окно. Рядом с дубом стояла та самая Фролин, которой он помахал утром и молодой парень в просторной рубахе лесоруба и шерстяном жилете с узорчатой вышивкой. Отнеситесь к ним как к новым жителям своего города. Думаю, мы сможем возвести несколько многоквартирных домов на западной окраине. Управляющий задумчиво почесал подбородок. Кроме того, часть имей могут взять к себе местные жители. Знаю, у кое-кого есть свободные комнаты. Сегодня же я займусь составлением списка. «Я всецело доверяю вашему опыту, Герольф Браун», — шпац кивнул. «Сколько лет вы уже занимаете этот пост?» «17 лет и 7 месяцев», — управляющий гордо выпрямил спину. Старенький ваген управляющего тряхнуло на ухабелесной дороге. Крам тихо выругался и сбавил скорость. Из папки, которую шпац держал на коленях, выпал лист бумаги. У местного полицея довольно и слог, шпац наклонился за упавшим протоколом. Вот послушайте, Геркрам. Сие истерзанное тело было найдено матью шестерых детей, уважаемой фрау Кульве, когда она занималась сбором грибов и ягод. Умершвленная плоть была уже употреблена в пищу дикими животными, но она без труда смогла опознать в убиенном одного из приезжих строителей. Увиденное зрелище произвело на фрау кульве угнетающее впечатление, так что мне пришлось отпаивать ее горячим чаем с каплями урфа. Геркрам, а что такое капли урфа? Какой-то успокаивающий состав? А ты не знаешь гершпац? Крам бросил взгляд на шпаца и покрепче вцепился в руль. Проклятье, этот ваген собран, кажется, еще до войны. Вы опять забываете, что я могу быть не в курсе местных историй, Геркрам? Шпац взял следующую страницу. Но Брагиурф это твой соотечественник, Крам усмехнулся. Или об этом он тоже наврал? Хм, все равно не припоминаю. Он продавал свои чудодейственные капли под видом чуть ли не эликсира от всех болезней. Крам вывернул руль, стараясь объехать огромную лужу на дороге по краю. Когда на их состав обратили внимание, он сбежал в неизвестном направлении. Это просто растворенная в воде миласа с лакричным сиропом. Как добавка к чаю они должны быть неплохи. Шпац ухватился рукой за поручень на двери, чтобы сохранить равновесие в накренившемся вагине. Ну хоть не козьи какашки под видом пилюль? Не удивлюсь, если какашки тоже когда-то фигурировали. Крам снова выровнял вагон на дороге и с облегчением вздохнул. Кстати, его до сих пор не поймали. Не исключено, что он нашел приют в этом захолустье. Тоже женился на какой-нибудь вдошке, как наш, даешь, незнакомый. После чего я поехал осматривать тело сам. Продолжил чтение Шпац. Глазницы уже были освобождены от глазных яблок. По-видимому, голодные птицы постарались, но по положению предметов можно было предположить, что перед самой кончиной трупу проткнули глаза длинными острыми щепками. Такие же раны, если внимательно присмотреться, обнаружились на кистях и ступнях несчастного. Сапоги, положенные рабочему по форме, отсутствовали. Однако же, снял их вовсе не убийца, а сам убиенный перед тем, как пойти купаться. Также отсутствовали штаны, предполагая, что смерть его наступила после того, как он выбрался из озера и начал одеваться. Неизвестный сильно толкнул его в грудь, чем вызвал преломление грудины, затем ударил тяжелым предметом по голове, предположительно по ленам, ибо в волосах вокруг пролома височной кости застряли кусочки древесной коры, а щепки воткнул уже в мертвое тело, полено коим был произведен фатальный удар, убийца унес с собой. «А что здесь непонятного?» Крам прибавил скорость, дорога стала ровнее, впереди появился просвет. Пришел Гир Гроссман, увидел рабочего, только что осквернившего своим голым задом его любимое озеро, стукнул ему в грудь кулачищем, а потом огрел по голове. Всем же известно, что лесной великан покрыт древесной корой. «Кстати, а что это за Гир Гроссман? Про него твоя бабушка рассказывала?» Шпац захлопнул папку и, перегнувшись на заднее сиденье, сунул ее обратно в портфель. Это лесник-великан. Про него есть две версии сказок. Совсем детский, в котором Гир Гроссман ростом самую высокую ель, и убить его можно, только если отыскать ее в лесу и срубить. А по-другой, это главный хранитель Заубервальда, который предстает перед живыми людьми просто как здоровенный грубый мужик. Обычно все эти истории про него начинаются с того, что какой-нибудь бедняк рубит в лесу дерево, чтобы починить прохудившуюся крышу а ночью к нему является герг Гроссман и требует сердца в качестве платы. Ну то есть там вначале предлагаются разные варианты, но все равно все приходит к тому, что бедняку приходится жертвовать своим сердцем. Живое сердце великан кладет в банку, а в грудь провинившемуся бедняку сует камень. Потом этот бедняк какое-то время живет, но с каждым днем становится все злее, пока, наконец, не убивает свою жену и детишек топором. И тогда Герр вытаскивает его сердце из банки и закапывает в яму. И из него вырастает очередная черная ель. «Это детская сказка?» – уточнил Шпац. Не совсем. Крам снова снизил скорость, чтобы объехать валун, торчащий посреди дороги. В детской сказке находчивый бедняк, заручившись поддержкой спасенной птички, находит самое высокое дерево, рубит его, а потом несметно богатеет, продав ствол невиданного размера. А великан погибает. Только вот фрау Инильда такие истории не признавала, ей вообще истории без расчленения трупов казались недостаточно драматичными, и она делала вид, что их не существует. Деревья отступили, ваген выехал на просторное поле Флюг-Плаца. В центре его торчали три готовых причальных мачты, в другую сторону поля занимали махины двух недостроенных эллингов. С правой стороны дороги, у самой кромки леса, приткнулись жилые бараки рабочих. Деревянные двухэтажные корпуса, покрытые зеленой краской. Крам заглушил двигатель вагина, поравнявшись с небольшим зданием, не похожим ни на склад, ни на жилой дом. Одноэтажная постройка с простой двускатной крышей, очевидной была конторой флюкплаца. Шпац выбрался из вагена и размял ноги. Дверь скрипнула и открылась. На пороге появился рослый парень в форме оберфельдфебеля. «Хальт», — грозно сказал он, недружелюбно оглядывая шпац и крама с ног до головы. «Аусвайс!» Разумеется, гер Оберфельд Фебель. Шпац неторопливо, без резких движений, открыл заднюю дверь Вагина и извлек из открытого портфеля кожаный планшет с документами. Оберфельд Фебель внимательно наблюдал за его действиями, держа руку на открытой кабуре. Шпац протянул ему открытый aus затем планшет. Я шпац-штам Фогельзан, гер Оберфельд Фебель. А это Вас Акрам, Майанвальд. Вот документы, подтверждающие наши полномочия. Какова цель вашего визита? Бдительный охранник изучил оба Аусвайса, вернул их владельцам и убрал руку с оружия. Исключительно неофициальная гер Оберфельдфебель. Шпац развел руками, демонстрируя открытые ладони. Разумеется, если гер пакт Вользе может нас принять. Проходите, гер Штамфогельзанг. гер крам. Оберфельдфебель посторонился, впуская визитеров. Герпакт Вользе обедает. Благодарю, гер Оберфельдфебель. Шпацу потребовалось усилие, чтобы открыть тугую дверь. Внутри помещения представляло собой одну большую комнату, отделенную от выхода небольшим тамбуром. Внутренняя дверь была открыта и для верности подперта стулом. Больше всего братство было похоже на полевую штабную палатку, большой стол, заваленный бумагами в центре, и небольшой рабочий стол с настольной лампой, на стуле рядом с которым и сидел хозяин строительства Данцпакт Вольза. Невысокий и сухощавый мужчина средних лет. Он прихлебывал чай из железной солдатской кружки. Пустая миска стояла рядом с ним на столе. Одет он был в штаны защитного цвета и светлую рубаху. Полевой китель висел на спинке стула. В петлицах силуэт причальной башни Люфчефа, знак инженерных войск Флюгваффе. Добрый день, Герпакт Вольза. Шпац остановился рядом с тактическим столом. Я, Шпац Штамфогельзенка, это мой Анвальд. Я слышал, как вы представлялись Густову. Пакт Вольза кивнул, поставил кружку в миску и встал. Меня не предупредили о вашем визите. Я приехал исключительно по своей инициативе герпакт Вольза. Шпац протянул руку, пакт Вольза подозрительно прищурился, но на рукопожатие ответил. Мне поручено смотреть Шринхов как возможный вариант для размещения... М, людей. Но первое же, о чем я услышал, это несчастные случаи с работниками флюкплаца. Объяснения управляющего показались мне очень туманными, так что я решил, что мне необходимо посоветоваться с вами. Не расскажете вашу версию того, что произошло? Хм, Пакт Вольза опустился обратно на стул. А какой контингент планируется здесь размещать? Насколько я знаю, это место расположено невыгодно относительно линии фронта. Не боевой герб Пакт Вольза. Шпац взял один из свободных стульев и тоже сел. Речь идет в основном о стариках, женщинах и детях. По дороге сюда я прочитал несколько протоколов, составленных местными полицаями. «Единственным полицаем Герштам Фогельзанг». Губы Пактвольза скривились в нисходительной усмешке. По всей видимости, он был родом из большого города, и тихое захолустье, вроде Шринхофа не очень ему нравились. «Городок выглядит довольно тихим, Гер Пактвольза», – шпац пожал плечами. «Точнее, выглядел до недавнего времени. Сколько рабочих у вас погибло?» «Семеро», – быстро ответил Пактвольза. «Если считать Гребе, то восемь, но он мог просто дезертировать. Я вижу вы неохотно мне отвечаете, Герпакт Вольза. Шпац бросил взгляд на крама, который разглядывал доску объявлений на стене рядом с дверью. Я не инспектор. Я всего лишь забочусь о будущей безопасности людей, что в свете этих инцидентов выглядит вполне закономерно. Так что здесь произошло? Это будет звучать очень странно, Герштам Фогельза. Пакт Вольза сцепил пальцы на руках. «Обещаю не высказывать недоверия, не дослушав до конца. Шпац попытался устроиться поудобней, но, увы, похоже, что эти стулья доставили прямиком из Белегебина, где считалось, что лучшее место для сидения – это то, с которого хочется немедленно вскочить. Ульф Браун уже намекал мне, что места здесь необычные. Неприятности начались примерно с месяц назад. Пакт Вольза поднял глаза к потолку, когда почти весь контингент слег с отравлением, а ночью началась буря. Караульные ближе к утру открыли стрельбу, утверждая, что сквозь ветер и дождь слышали чей-то громкий голос, который хохотал, выкрикивал ругательства и угрозы, и все как один рассказывали про тень огромного человека. Но никаких следов вторжения мы не обнаружили, через несколько дней все выздоровели. «Откуда вы берете воду?» – спросил Крам. «Из колодца», – ответил Пактвользе. «Пробили шурф практически сразу, как прибыли». «У вас нет никакой ограды?» Крам отошел от доски объявления, оперся руками на тактический стол. «Считалось, что нет необходимости?» Пакт Вользе недовольно дернул плечом. «Этот всего лишь перевалочная точка для возможного отхода с территории 7 с северным путем. Так что, когда мы направили запрос на дополнительные стройматериалы, чтобы обеспечить безопасность, нас поставили в очередь. Как вы понимаете, сейчас есть куда более первостепенные задачи. И что произошло дальше? Шпац поднялся, устав бороться с неудобным сиденьем, с которого Зад постоянно норовил съехать. Тело Альфреда нашли на просеке. Пакт Вольза снова уставился на свои сцепленные в замок руки. У него был вырван кадык, на груди раны от когтей крупного зверя, рядом следы огромных сапог. Потом погибли сразу двое. Выглядело так, будто каждый упал с вершины дерева. Неизвестно только, зачем они на них залезли. Следующий труп нашла истеричная мамаша. «С щепками в глазах, руках и ногах?» — спросил Шпац. «Читали протокол», — Пакт Воль захмыкнул. «После этого к нам началось настоящее паломничество местных старожилов, утверждающих, что своим строительством мы разозлили Гера Гроссмана, духа Заубервальда. И теперь, чтобы его задобрить, мы должны принести ему богатые дары и человеческие жертвы». «Гер Гроссман? Герой сказок?» Шпац подошел к доске объявлений. «Этот сказочный герой убил уже семерых моих людей, герш Штамфогельзанг». Пакт Вользе расцепил руки и вздохнул. «Я понимаю, как это звучит. Сам бы не поверил. Вы видели этого великана?» – спросил Шпац. «Я сам не знаю, что видел». Пакт Вольза снова сцепил пальцы. «В одной из ночей в лесу раздался треск завывания, я выскочил из кровати в одной рубахе, чтобы посмотреть своими глазами, что происходит. Приказал караульным не стрелять. В глубине леса перемещались световые пятна цвета болотных огней. Вы видели болотные огни, Герштам Фобельзанг? Нет, Герпакт Вользе. шпац покачал головой, но имею некоторое представление о том, что это такое. Так вот, среди этих призрачных огней была темная фигура, похожая на очень высокого человека. Среди ночи и шума казалось, что рост его огромен. Потом же, вспоминая на свежую голову события, я мог бы сказать, что он не выше двух с половиной метров. Это, конечно же, не мало, но подобные люди бывают. Он довольно странно двигался, но я не смогу объяснить как. И вся эта самотоха сопровождалась воем и ревом неизвестной природы и треском, как будто в испорченном радиоприемнике. Осмотрели места прогулок этого визитера днем. Крам сел на тот же стул, с которого сбежал шпац. Закинул ногу на ногу с таким видом, словно не заметил его неудобства. Разумеется, Геркрам. Пакт Вольза кивнул. Но ничего особенного не нашли. Днем это чудовище не появлялось? Крам извлек из кармана портсигар и вопросительно глянул на Пакт Вольза. Тот кивнул и тоже потянулся за сигаретами. Ни разу не было. Пакт Вольза открыл коробок и черкнул спичкой. Она загорелась первого раза, пальцы его не дрожали. Если он и волновался, то по нему это было незаметно. «Вы поэтому запретили лесные прогулки своим работникам?» Шпац кивнул на доску объявлений. «Разумеется». Пакт Вольза глубоко затянулся и выпустил несколько колечек дыма. «Надеюсь, я ответил на ваши вопросы?» «Скорее поставили новые герб Пакт Вольза». Шпац тоже потянулся за порт сигара, но передумал. «Много разговоров о дезертирстве». Со мной такие темы не обсуждают, Герштамфогельзанг. Голос Пактвольза стал холоднее. Да, разумеется. Блазе с гордостью выдрузил на стол огромное блюдо с истекающими соком свиными ножками. Жирные капли стекали на подушку из квашеной капусты. Кожа запеклась ароматной корочкой. Аромат от блюда исходил такой, что паца заурчало в животе. Лоснящийся от гордости за свою супругу хозяин несколько раз мелко поклонился и удалился на свой пост за стойкой, оставив шпаца и крама наедине с огромной порцией еды, наверняка восхитительно вкусный. Итак, ваши впечатления, геркрам? спросил шпац, утягивая одну из свиных ног на свою тарелку. Мне кажется, нас старательно водят за нос, гершпац. Крам отпластал ножом кусок ароматного мяса и подцепил его на вилку. «Места здесь, конечно, загадочные, но врожденный прагматизм мешает мне поверить в Гера Гроссмана. «Но почему же? Ничего не мешает Геру Гроссману оказаться каким-нибудь уникальным экземпляром Виссена, поселившегося в местном лесу. Ему все несут дары, а он и счастлив». «У Виссенов разве бывают уникальные экземпляры, Гершпац?» – спросил Крам, проживав. «Понятия не имею», – Шпац пожал плечами. «Давай посмотрим на ситуацию трезво». Крам взялся отделять мягкое мясо ножом от кости, ворочая весь кусок массивной вилкой. В тихом месте, со всех сторон защищенным и безопасным, начинает строить флюк-плац, тоже в общем не особо стратегического значения. Какое-то время все идет своим чередом, а потом начинается война, и вдруг до Гера Гроссмана доходит, что его оскорбили вырубкой нескольких гектаров заповедного леса, и он начинает мстить и требовать кровавых жертв. Загадочный рев, мечащиеся тени, фигуры великанского роста, следы кованых сапог вокруг трупов. Ну да, в вашем переложении история звучит так, что любой театральный сценографист в два счета обеспечит все эти спецэффекты. Шпац разломил ковригу свежего хлеба. Хотя довольно странно, Геркрам, что вы в первую очередь думаете об инсценировке, хотя это заобервальд, с которым вас связывает Мои детские страхи никак не мешают мне здраво мыслить, Гершпац. Крам подцепил на вилку еще один кусок мяса. Гораздо больше меня пугает это замечательное блюдо. Я опасаюсь, что не смогу остановиться, пока не опустошу всю тарелку. И умру от обжорства. За окном раздался звук резкого порыва ветра. Потом в стекло ударили первые крупные капли дождя. «Эх, вот же проклятие!» Блаза торопливо выбрался из-за стойки и поспешил к двери. «Ей ведь выставил сапоги свои проветриться!» Хозяин распахнул дверь и выскочил под стену дождя, который за считанные минуты превратился из робких ветких капель в бурлящий поток. Через минуту он вернулся обратно, промокший до нитки, с двумя парами сапог, с которых стекала вода. Блаза вылил набравшуюся в сапоги воду за порог и собирался было захлопнуть дверь, но шпац его остановил. «Вы слышите это?» Он положил вилку и нож в тарелку, поднялся и подошел к хозяину. «Что такое?» Маленькие глазки и блаза испуганно забегали. «Сейчас. Подождите». Шпац прислушался, а сквозь шум дождя и ветра отчетливо слышался громкий хох. <ролк> «Вот это!» «Может, это гроза?» Крам с сожалением оторвался от мяса и встал. — А это тоже гроза? — шпац посмотрел на крана. Чей-то густой низкий голос со стороны леса запел. — Я лесоруб, у меня все в порядке. Я лесоруб, у меня есть топор. — Гер Гроссман", прошептал Блаза. — Это Гер Гроссман". Шпац решительно вышел на крыльцо и всмотрелся. В сгустившихся сумерках, сквозь сплошную пелену дождя, Шпац смог разглядеть силуэт человека огромного роста. Он стоял на другой стороне площади, потрясая большим лесорубным топором. Очередной порыв ветра швырнул Шпацу в лицо потоки воды. В шум дождя снова впился звук громового хохота, вопли неведомых животных, рев и треск. Блаза схватил шпаца за одежду и затащил внутрь. «Нельзя!» Нельзя на него смотреть, Герш, там фогельзанг. Громким шепотом начал увещевать он. Шпац посмотрел на крама, прилипшего к окну. Он уходит, сказал крам. Шагает в сторону заубервальда. Блаз отпустил шпаца и бросился закрывать дверь. Щелкнул замком, задвинул скрипнувший засов. Его толстенькие пальцы дрожали, да и сам он весь трясся, как большое блюдо с желе. Очень, очень плохой знак. Хозяин повернулся и подпер дверь спиной. Раз он пришел в город, значит, он голоден и очень зол».